Часть третья, глава первая. На голову и плечи пал тревожный отблеск, словно высоко в небе багровые языки огня жадно пожирали небосвод. Олег все еще тяжело дышал, кулаки сжимались, весь еще в жестокой схватке, мысленно нанося удары, как понял Томас, расправляясь с противником. Синее небо затянуло тучами. Те двигались почти так же быстро, как в нижнем мире. Внезапно в лиловом месиве разом полыхнуло с такой мощью, что ослеплённый Томас ухватился за глаза. Тяжёлый грохот обрушился на голову как удар боевого молота. Непроизвольно пригнулся, ухватив в обе ладони по горсти земли. Да чёрт бы тебя побрал, сказал он яростно. Встал и выпрямился во весь рост с надлежащим достоинством и надменностью рождённого в благородном сословии. Смутно чувствовал что какой-то нарастающий треск несётся к нему со скоростью скачущего табуна. А когда понял, смущенно оглянулся, но степь была голой. Только в полумиле виднелся тёмный лес. Стена ливня надвинулась, перегораживая мир. Томас успел увидеть, как под ударами крупных капель комочки земли взлетают на высоту рыцаря на крупном коне. И тут на него обрушилось море. Он захлёбывался от шума и воды, ослеп Вода падала с такой силой, будто разверзлись хляби небесные. Сквозь пелену увидел мокрого как тюленя Олега. Тот пригнулся, обхватил руками голову, вода стекала по голым рукам, и Томас, не кстати, подумал, что теперь знает, почему волосы там растут в противоположную сторону. "Да чёрт с ним!" рявкнул он, перекрывая грохот падающей воды. "Пойдём, Сэр Калика. Мы не твой муравей." Пусть даже они Геродотовы, что попрятались от дождичка. Продолжим свадьбу, выпьем за наши доблестные подвиги, послушаем песни, какие мы отважные. Ваше тайное общество здорово, кто спорит? Но ещё лучше клятва верности. Когда рыцарь даёт клятву верности своему сюзерену, тот обязуется защищать своего вассала. Поспешим, соролек, поспешим. Струи воды сбегали по лицу Калики. Оно словно бы расплывалось, глядело на Томаса слепыми глазами из другого мира. Томас сквозь лекавание ощутил, что холодные струи проникли не только под доспехи, но и в грудь, плеснули на горящее сердце. Что ещё? Ты хоть понимаешь, куда надо поспешить? Томас удивился. В замок куда ещё? В королевский дворец, теперь мой. Или полагаешь, её святые ангелы отправили в мой родовой замок? Ничего, отец и дядя примут её достойно. Алика молчал долго, лицо стало несчастным. Томас умолк, стало страшно от недобро вор предчувствия. Олег сказал тихо: "Томас, из Ада забирают только в одно место." Ледяной ветер бросал воду прямо в лицо, грохот раскалывал небо прямо над головой. Томас видел, как совсем близко вспыхнула ветвистая деревом молния, вода закипела и взвилась столбом пара. Не пугай меня, Олег. Догадался, Олег? Но причистая могла велеть отнести ее только ко мне, а я был в воду, так что она сейчас в моем замке. Лицо Олега было злым, подозрительным, глаза сжились, а рот сжался в тонкую неприятную линию, даже губы побелели. Если те святые ангелы были от твоей причистой, Олег? Олег невидящий смотрел в серую стену ливня. Вода стекала по его лицу, как по гранитной скале. Потемневший от солнца, он и был похож на глыбу гранита, века простоявшую под ливнями, ветрами и вьюгами. Губы, ещё со следами побоев, шевельнулись словно нехотя. А тот ангел, у которого ты из хвоста выдрал перо, сатана сказал, что её взяли наверх. Но для него существует только один верх. Томас покачнулся, лицо стало смертельно бледным. Не понимаю, в рай? Но она же не умерла. Алекс сказал досадливо: "Томас, в рай немало людей взяли живыми. Мельхиседек, Енох, еще с десяток, всех не упомню. Но с ними понятно, их за заслуги. Хотя я бы назвал их заслуги другим словом. Но я раславу, да еще в христианский рай." Томас прошептал: "Церкалика, она христианка. Русских христиан поскреби как следует, обнаружишь радиан. Даже скрести не надо, и так просвечивает." Нет, тут что-то иное. Лицо его окаменело, и чем больше Томас смотрел, тем больше сжимался, а в груди как будто кто-то ковырял ножом. Глаза Калики потемнели, брови сомкнулись, а жиловки вздулись, как на оплыва на старом дубе. Опять приманка? Да, сказал Олег медленно. Боюсь, что в вашем христианском раю нас как раз и ждут настоящие, те, кто проникал в ад и строил нам ловушки. Томас долго молчал. Струи дождя разбивались о его голову и плечи яркими брызгами. Прошептал едва слышно: "То это мне показалось, что сатана, а Ярослави вовсе не слыхивал". Гром ломал небосвод с такой яростью, что от грохота трещала голова и ломило уши. Молнии ослепили, а ливень бил по земле так, что взлетающие комочки грязи выглядели странным чудовищным чертополохом. Олег взглянул из-под руки на блестящую в потоках воды фигуру рыцаря, прокричал зло, едва прорываясь сквозь грохот: "Говори же, ли я пророк на колеснице там носится? Странные забавы у смиренного пророка!" Томасу почутилось покушение на устые религии, крикнул предостерегающе: "Неисповедимы пути господни!" Олег услышал, гаркнул еще злее: "Ну да, неисповедимы, все неисповедимо, если знаешь за какой конец мечья браться." Онмос вытянул руку, чтобы убедиться, что даже кончиков пальцев не увидит за ливнем. Но тяжесть падающей воды пригнула руку, словно к ней подвесили скалу. "Дьявол", прогнулся он невольно. "Воду было хоть сухо, да и тепло". Олег крикнул яростно. "Дурак он, твой Илья пророк. Скалы и так блестят, а он ещё поливает. Остальное дождь вон в море сбросит, а народ на полях дождя не дождётся". Цыркалика. задницу бы надрать твоему пророку. Среди грохочущих туч страшно треснуло. Молнии полыхнули особенно ярко, и в блестящем облаке появилась четвёрка коней, влекущая колесницу. Томас едва успел увидеть на передке высокого человека с непокрытой головой. Волосы трепало ветром, лик яростен, глаза горят жаждой убийства. Он был в белой хломиде, но в разрезах широких рукавов блестели металлические щитки. Оберегающие руки от чужого оружия. Колесница в мгновение ока оказалась на земле. Кони хропали и яростно били копытами, высекая снопы багровых искр. Человек из колесницы крикнул страшным голосом: "Кто здесь собирался надрать мне задницу?" "Аляка пешел", пробормотал. "Ничего себе пророк. Это с его-то разбойной рожей такой напророчит. Всю жизнь будешь отвары пить, да и то, если уцелеешь". Томас зашептал горячо: "Цар Калика, повинись, повинись, говорю. Пророки все милосердны, простит". "Это он-то милосердный?" изумился Олег. В голосе Калики были страх и изумление. "Эй, мужик, мы с тобой не ссорились". "Или ссорились?" больно голос твой знаком. Человек в белой халатии уже соскочил. В правой руке держал огненный кнут. Вокруг сгорал воздух. Волна жара достигла лица Томаса. Поно ощутил, как нагреваются доспехи. Илья Пророк двигался с лёгкостью, несмотря на тяжёлые железные поножи, грубые сапоги на двойной подошве, окованные блестящим железом. Щит и меч остались в колеснице. Томас не успел разглядеть герб, а сам Пророк сделал два шага в сторону растерянных людей. Но вдруг заколебался, остановился, а затем и вовсе попятился к колеснице. Олег кужес у Томаса выскочил следом. Да погоди ты, Нечего мне с тобой, прорычал пророк. Спина упёрлась в колесницу. Он бросил кнут, не глядя на дно, тот сразу по газ. Олег неожиданно вскрикнул: "Перун!" Илья пророк вздрогнул, взялся рукой за борт, намереваясь подняться в колесницу. Олег в два прыжка очутился рядом, ухватил за широкий белый рукав. "Погоди!" Илья пророк грозно впирил в него страшные очи. "Смертный, ты осмелился" Олег пробормотал: "Неужто я обознался? Хм. Ох, прости". На лице Ильи промелькнуло облегчение. И тогда Олег, в ужасу обомлевшего Томаса, вдруг ухватил за хломиду на груди Ильи пророка, резко дёрнул. С треском отлетела золотая застёжка. Белая хломида распахнулась. Грудь Ильи пророка была широка как дверь, поросла густой шерстью. В пластинах мышц А на левой половине груди билел глубокий шрам длиной в ладонь. Томас ахнул от цвета татства, вжал голову в плечи. Илья Пророк набрал в грудь воздуха, глаза сверкнули яростью. Ты посмел? Голос его был подобен грому. Олег выставил ладони, защищаясь. Да ладно тебе, Перун, подумаешь, застёжка, другую прицепишь. Я только не понял, почему теперь Илья Пророк. Хотя, прости, я в самом деле дурак почище таргатая. Понимаю. Илья Пророк некоторое время испипелял его полным бешенства взглядом. Затем, к изумлению Томаса, тоже опустил плечи. Голосом, ещё дрожащим от ярости, сказал хрипло: "Почему думаешь, враг мой, а тебе я враг вдвойне, что не уничтожу тебя сейчас?" Томас снова сжался. Олег ответил с печалью: "А мы уже уничтожены, Перун. Или Илья Пророк, если тебе так ныне привычнее, Илья пророк грозно блестел очами, широкие носы дребешенно раздувались, лих был ужасен, глаза сверкали яростью. Наконец сказал грохочущим голосом, в котором еще слышался грозный прибой священной ярости берсерков, столь несовместимый с христианским смирением: "Мне надо ехать". "Новая служба?" спросил Олег с печальной иронией. Илья пророк побагровел. "Не твое собачье дело. Я из грозой, как видишь, не больно расстаюсь". И ко мне у меня всё те же. И вообще, что я потерял особенного? Почти ничего. А ты опять народ мутишь? Олег покосился на Томаса. Короли тоже не жалуют смутьянов, спросил внезапно. Постой, значит, ты теперь вхож на небеса? Я всегда был вхож, ощетинился Илья пророк. Нет, на нынешние небеса победителя. Вхож, ответил Илья пророк. В голосе Святого Томаса ощутил настороженность. Тебе-то что? Я вовсе не беса не то, что вхож. А въезд прямо на этой колеснице. И ещё и топчу конями какого пернатого, если через дорогу осмелится, когда я изволю ехать. Ого, ты в самом деле непростой подметала. Послушай, забудем на время старые распри. Теперь спорить мне из-за чего, верно? Но мне с моим другом нужно обязательно попасть на небеса. Илья пророк отшатнулся. В глазах было гневное изумление. Куда, куда? На небеса, повторил Олег. Тот самый рай, который вытеснил наш Видерий. Илья пророк прорычал, повышая голос. Да чтоб я сам привёз врага! Мы идём спасать женщину, сказал Олег печально. Не веру, не народ, не культуру, просто женщину, невесту этого воина. Илья пророк смерил огненным взором Томаса. Вот выпрямился, чувствуя жар во всём теле от прожигающего взгляда, бросил ладонь на рукоять меча. Илья пророк некоторое время рассматривал его, потом перевёл взор на Олега. Красивая женщина? Очень, подтвердил Олег. Хм. Если даже ты брякаешь такое, которая ради женщины даже не почешется, конечно, женщина это единственное, из-за чего стоит драться, спускаться к самому дьяволу. Мы только что оттуда Заверил Олег. Всыпали по первое число. Брови Ильи пророка взлетели. Он с недоверчивым изумлением смотрел на Олега, покосился на Томаса. Тот кивнул и принял достойную позу, с гордостью подтверждая слова друга. Илья пророк, всё ещё в сомнении, покачивал головой. Ладно, влезайте, отвезу, сколько смогу. А по дороге расскажешь. Томас, не верю удаче и счастью. Будет о чём рассказать на пирах. Поспешно полез прямо через борт, желая показать умение и ловкость в полном доспехе. Колесница с бортами до пояса, Томас сразу представил как упёршийся с животом в крепкое дерево, обитое бронзовыми полосами. Илия пророк мечет с бешеном чащащейся колесницы стрелы и дротики в пеших врагов. Так, рассказывал дядя, воевали гиксосы и неведомые арии. А Олег говорил, что потом научились ездить верхом, что сделало армию подвижнее. Изобрели седло, а когда Скиф придумал стремена, то конница стала самым любимым средством передвижения воинов. Но Илья пророк, кем бы раньше не был, верен старым привычкам. Олег сел рядом с Томасом. Сзади широкая скамья, а Илья пророк с передка оглушительно свистнул, гаркнул, взмахнул кнутом. Кони с ходу пошли в галоп. Почти сразу колесница запрыгала, отрываясь от земли и снова грохая бешено вертящимися колёсами. Наконец её понесло без толчков, уже по воздуху, только вихляла из стороны в сторону. Кони мчались всё быстрее и быстрее. Томас чувствовал по нарастающему встречному ветру. Конских ног не видать, а гривы и хвосты вытянулись в прямые, трепещущие струны. Ветер трепал белоснежную хломиду пророка Широкие браслеты на могучих руках блестели, а от запястья до локтя бронзовые наручники были с особыми наклёпками, как понял Томас, для защиты от чужих мечей и сабель. Обогнали стаю уток с такой скоростью, что Томас едва успел заметить. Милькнул косяк журавлей, те поднимаются выше уток, а когда Томас осмелился осторожно посмотреть через борт, рой взастыло от сладкого ужаса. Немыслимо далеко синеют вены рек. Деревьев не разглядеть, леса, мелкая трава, даже горы не выше кратовых куч, да и те уменьшаются так быстро, что вот-вот исчезнут. Он только краем уха слышал, как сэр Калик горько спрашивал, перекрывая шум встречного ветра: "Но как же ты мог? Даже от имени своего отказался. Тебе не стыдно? Ты же бог войны, а не какой-нибудь коровий пастух. Тот даже имя почти не изменил, как пас, так и теперь пасет." только и того, что вместо Велеса теперь отзывается и на Власия. А ты, бог воинской чести, славы. Ветер свистел в ушах. Томас едва раз слышал раздражённый голос Илии пророка. Не бог войны, ты мне чужого не присобачивай. Я был богом воинских дружин, а это, как говорят в великой Перми, две большие разницы. Воинские дружины служат тому, кто платит. Мы работали по найму. "Вывали честно, блюли верность до конца срока, за который получали плату?" "Понятно", ответил Олег горько. "Теперь нанимать некому? А другие хозяева предложили другую работу?" "Не искаль зубы. Был выбор: взять эту работу или умереть. Да, многие боги предпочли смерть. Конечно, умереть так сразу не могли, всё-таки боги. Но их не звергли в демонов, чертей и бесов. Сила за ними ещё какая-то осталась, но её уже объявили нечистой." нечистой силой, а то и просто нечистью. Но ну, как и мы когда-то, когда свергали культ Даны, как всегда делается, когда новые боги не свергают старых. Да, взял эту работу, но я и был наемником. Чего ты хочешь? Я даже колесницу свою не сменил. Стая ангелов разлетаются, как вспугнутые воробьи, когда я проношусь по небу, сотрясая его грохотом, когда мечу громы и молнии. Мир всё так же сотрясает от ужаса, а мой хох слышен во всех землях. Но это уже христианство, сказал Олег печально. Перун отмахнулся. А что христианство? Всё то же. Только идолов не из дерева режут, а рисуют на досках. Дав жертву несут не ленточки на дерево, а деньги бросают в копилки. Ладан жгут, свечи палят. Чем свеча дороже, тем жертва богаче. Томасу показалось, что отшельник через чуруш напирает на илью пророка, а тот вроде бы даже оправдывается, и поспешил прийти ему на помощь. Но бог то один. Пирон засмеялся. Ну да, ты не видел икон, стало еще больше. Одному то подай, другому то. Сам верховный непонятно чем и занимается. Ну как наша род, что только сидел на дереве до да дремал. Только нашего можно было хоть издали увидеть, а этого никто и никогда. Изображать тоже нельзя, он без безобразный, безобразный, короче говоря. Миром, как и в старь, правят боги дела. Велес, ныне святой власий, посеет и оберегает скот. Ерила, он же Юрила, Юрий, Георгий, все также на коне, рубит и живет, Яра бдит и защищает. Говорят на медне опять дракона заколол и осмотрел, мелкий такой, худой, вроде большой ящерицы, больной, видать. Или отощался от голодухи. Я и то бы такого подкормил, а потом шугнул от двора, чтобы кур не крал. Томас смотрел на грозного Святова, раскрыв рот. Олег перехватил изумлённый взгляд рыцаря. Его твой пращур Ангол знал как Тора или Данара, уже не помню. Добрейшей души был человек этот Ангол, мухи не обидел, но людей резал десятками. Всё этому вот в жертву Это не дохлые свечи, и не ладан, которые теперь воскуряют в виде жертвы. Вишь, глаза засверкали. Вспомнил вкус свежей кровишки. Да и не до мух тогда было. Илья пророк не оглядывался, держал вожжи крепко. Но Томасу почудилось, что пророк в самом деле облизнулся. Томас передёрнулся. Да чтоб святое дело Христа приняло на службу гнусного язычника, да ещё бога! Но не си речь демона. Не кипятись, сказал Олег хладнокровно. Что толку, спусть честного, но ни к чемного. Таких пруд-пруди, любое дело завалит. Побеждают те, кто умеет переманить лучших, а он, похоже, сумел. Илья Пророк буркнул, не поворачивая головы. Это еще как сказать. А что? Отчего любая крепость гибнет? Олег пожал плечами. Томас Ровка предположил. От предательства. Илья Пророк покосился на него недобрым глазом, острым и тяжелым. А ты не так уж глуп. Рыцарь говоришь? Ах да, королём назвали. Любое предательство начинается со сладких слов, лживого языка. У нового бога кто, как ты думаешь, первый? Олег снова смолчал. А Томас, осмелев чуть, предположил: "Ты, наверное". Илья пророк хохотнул: "Если бы. Но я чужак, он больше своим доверяет". Первым стал Николай, прозванный: "Как ты думаешь, как?" Святой, предположил Томас, праведный, чистейший, непорочный. Перрон рыкнул с гневным отвращением. Угодник, Николай угодник. Томас брезгливо передернулся. Угодничество отвратительно всегда, а угодничество перед Богом в тройне. И Господь его терпит? Терпит, сказал Перрон ядовито. Этот лакей потому и пролез в первые, что умеет лизнуть где надо. А народ-то каков? Уже поговаривают, я сам слышал, что когда Бог умрёт, то именно этот лакей займёт его место. Совсем гордость потеряли, или уже истребили, если подлейшее угодничество стало добродетелью. Томас пробормотал смущённо. Говорят же, нужны и неправедники, нужны угодники. Но я надеюсь, что святая церковь найдёт в себе силы побороть скверну. Кони неслись как звери. Снежно-белые гривы трепало встречным ветром. Каресиницу несло ровно, без рывков, только совсем редко подтряхивало на невидимых ямах. Голубое небо медленно темнело, стало синим, потом добавился странный лиловый цвет, словно перед грозой. Томас с изумлением и страхом увидел, как робко блеснула слабая звёздочка, но потом разгорелась ярче, а вслед высыпали ещё и ещё, в то время как небо темнело всё больше, стало зловеще фиолетовым. За спиной зашипело А когда Томас быстро обернулся, слева от колесницы быстро удалялся вниз огненный шар. Глаза смагнули, ослеплённые блеском. За это время шар уменьшился до крохотной точки и пропал. Калик пожал плечами на вопросительный взгляд Томаса. Что взбесило? Почему-то отшельнику кажется, что такие звёзды в родной Британии сыплются с неба, как майские жуки в тёплый июньский вечер. Хоть не садись с кружкой эля в саду. Нападает с доброй дюжины. А по голове и ушам настучат, как градины. Илья перехватил взгляд рыцаря, бросил густым могучим голосом: "Это что? Бывало сыплются, как горох из порванного мешка, целыми роями. Светло становится, как днем, когда со всех сторон. Они попадают?" спросил Томас осторожно. Илья кивнул на борт. В зияющей дыре с опаленными краями злобно свистел ветер. Вчера было 2, но одну плотник успел заделать. Да и то, как не заделать? Дыра, конь пролезет. Томас опустил взгляд под ноги. Мороз проник в сердце. Из-под коврика, на котором стоит, блеют новенькие дубовые планки, только что оструганные.